Глава 26. И снова все повторилось. Сплошившиеся деревенские, из тех, кто сегодня по каким-то причинам не был занят в полях, столпились возле ограды двора. Плакали ничего не понимающие дети, которых взрослые зачем-то притащили с собой. Вытирали платочками глаза старухи, бронились старики, вспоминая прежние времена, когда такого не было и в помине вся эта какофония звуков врезалась в уши и заставляла желудок скручиваться в тугой узел. Непричувствие беды, осознание уже случившегося несчастья, которое невозможно ни отменить ни исправить. Ее заметили, голоса мгновенно смолкли а людское море расступилось образуя живой коридор к калитке. Даже дети растерянно замолчали, не понимая от чего так внезапно стало тихо. Внук глаширы тоже был здесь. стоял в первом ряду. Глядя на Ди из -под лоби. она попробовала ему улыбнуться, как старому знакомому, но я нес с ответ, не то, что не отреагировал, даже не моргнул. И она, оставшись ни с чем, проехала мимо. Спешилась уже у самой калитки, не глядя отдала повод рузи в чуть-то услужливо протянутую ладонь и вошла во двор. Запах смерти ударил в лицо, растекся по венам, и дар черного мага забурлил внутри, откликаясь. Несмотря на то, что после сообщения Горде Диана выехала из усадьбы не сразу, а потратила некоторое время, чтобы переодеться, к моменту ее прибытия стражи из Иволги еще не добралась. Зато во дворе обнаружился староста, мрачный и взъерошенный. Видимо, известие о трагедии застало его с утра пораньше за переодеванием. Рубаха на нем оказалась перекошенной из-за набекрень застегнутых пуговиц, и одна ее упала, болталась ниже другой. Такие дела, госпожа. Вместо приветствия развел он руками и, сунув их в карман из досады, пнул подвернувшийся под ногу камень. Марка тоже был уже здесь. Хлопнула входная дверь, и он сбежал по ступеням крыльца, серьезный, собранный, с заметными тенями, залёгшими под глазами, после бессонной ночи и раннего подъема. Утром фраза «Подумаешь, не поспим» казалось безобидной и даже веселый Сейчас же, глядя на него, Ди ощутила укол вины. Захотелось просто подойти и обнять его. Даже ничего не говорить, просто обнять. Но, конечно же, она этого не сделала. Наоборот, остановилась посреди двора. Он подошел к ней сам. Заглянул в глаза. В его собственных сейчас не было ни намека на зелень. Серые, грозовые, как туча. Это Лира сказал Марк, после чего отвел взгляд и уставился куда-то в сторону держа руки в карманах качнулся с пятки на носок одна из горничных в усадьбе вчера у нее был выходной а сегодня она не вышла на работу и он мотнул головой обрывая сам себе вот так в общем диана прикусила нижнюю губу с опаской посмотрев на дверь дома из которого недавно вышел управляющий Там та же картина, сухо ответил он на не до конца озвученный вопрос. Нет-нет-нет, только нечеловеческие внутренности, намотанные на ножки столов и стульев, только не снова. Дети тяжело сглотнула появившуюся во рту горечь и на негнущихся ногах двинулась крыльцу. Пойти с тобой, предложил Марку. Еще не налюбовался. Грубые слова чуть было не сорвались с ее губ но она вовремя остановила себя и лишь покачала головой. Не нужно. Однако он все равно пошел следом. Но в дом не вошел, остался в дверях. Качели во дворе новой жертвы не было, поэтому, проверив останки на упокоении, Диана вышла на улицу, окинула взглядом окрестности, посмотрела на толпу у изгороди на стражу, опрашивающую свидетелей, и повернула в сторону заднего двора. Вернее, туда, где должен был находиться задний двор, за дом. Но там нашлось только совсем узкое деревянное строение, не то уборное, не то сарай для лопат, где не подходить ближе и проверять по запаху. Несколько небольших грядок с какими-то овощами, с разлапистой зеленой ботвой и яблони. К ней Диана и направилась. Подошла и просто уселась на землю прямо под деревом. Одно из яблок еще зеленое, но уже успевшее обзавестись розовым румяным боком, оказалось рядом с ее виском. Ди поморщилась и сдернула плод с ветки. Дерево вздрогнуло. Вниз слетело несколько листьев, и, судя по звуку, где-то за ее спиной на землю упало еще одно яблоко. Она не оборачивалась. Подтянула колени к груди и сжала сорванное яблоко в ладонях. Теперь оно никогда не поспеет. Сколько лет было этой лире? Ди не помнила всех горничных усадьбы по лицам, не то что по именам. Но голова умершей снова осталась в целости и сохранности. Голова с молодым, даже еще совсем юным лицом. «Миледи в огороде!» — послышался со стороны дома хрипловатый баскорта. Диана снова поморщилась. То тянут, то стоит ей уйти, так срочно кому-то понадобилось но встать и пойти выяснить, кому там не имеется, она не успела. «Там нет перьев», — раздался над головой знакомый голос. «Что?» Ее все еще мутило от увиденного, поэтому соображалось из рук вон плохо. Марка шагнул ближе и присел перед ней на корточки, уперев локти в колени и свесив руки вниз. «Перьев нет», — терпеливо повторил он. «Согласно твоей теории, Джо душил жертв подушками, а потом рвал. На Ане не было перьев, на Лире тоже». И замолчал напряженно, глядя на нее. А что она могла сказать? В теории оно все было ладно да складно. Но он сам еще тогда отправил сообщение об их выводах стражи Выволгу. И те ответили, что одно убийство без перьев еще не повод искать душу среди живых. Учитывая, что способ убийства полностью соответствовал тому, каким разделывалась со своими жертвами нежить. Див встрепенулась, оторвав лопатки от ствола, подалась вперед. Ты напомнил стража перьев? Угу. Что-то в его лице ей не нравилось. Слишком напряжённое, слишком озабоченное. И какое-то злое, да. И она была готова держать пари. Дело было не только в том, что опять погиб кто-то из его знакомых. «Что еще? – спросила Диана прямо. Желание прикоснуться к его лицу и сделать его снова живым было настолько сильным, что она крепче сжала в ладонях глупое яблоко. Стражники спросили, не было ли у Лиры конфликта с кем-то из местных в последнее время. Ответил Марко все так же напряженно. А он был. Диана нахмурилась. «И с кем же?» «С Себастьяном». Мать Лиры узнала, что она бегает с ним на озеро. Устроила разнос, пристыдила доджи за распутство. И Лира наотрез отказала твоему кузену в продолжении. Марк искривился. Хм, прогулок. Он разозлился и приходил сюда скандалить. Ногти впились в круглые бока плода. Выступил сок, побежал между пальцев, впитываясь в ткань брюк. Но Ди отметила это лишь краем сознания. «Когда?» спросила вмиг немевшими губами. На прошлой неделе. Ты сказал об этом страже. Марка покачал головой и впервые за время этого разговора отвел взгляд. Нет. Надо было сказать, ведь конфликт у Себастьяна был и с предыдущей жертвой, Ани. Тем не менее, услышав нет, Диана выдохнула с облегчением. Может, тетка и не вышвырнет своего управляющего вон за связь с ее племянницей? Но вот за обвинение племянника в убийствах наверняка. Но тогда получается, что этот подлец опять прикроется влиятельной родственницей и продолжит жить в свое удовольствие. Ну уж нет. Диана отшвырнула от себя липкое яблоко и стремительно поднялась на ноги. Марка тоже сразу встал. Что ты задумала? Спросил требовательно. Нуди только дернула плечом и решительно пошла к дому, где все еще опрашивала свидетелей стражи. Марка правильно сделал, что не сказал, а она скажет. До него тоже дошло, что она планирует сделать. «Стой, не вздумай», — донеслось ей вслед. Но чёрт-то с два Диана собиралась послушаться.